Союзные силы. Когда командир британской подлодки получил сообщение о смене курса вражеского корабля, он лишь хищно улыбнулся. Время атаки оттягивалось. Он готов был всю ночь следовать за японским линкором, как привязанный, и на рассвете, хоть при какой-то видимости, потопить его. Уж больно ему хотелось лично взглянуть на бронированного Исполина. И на результат атаки, намереваясь произвести видеосъемку через перископ. Какое-то недоброе чувство посетило командира авианосца «Иластриес». Согласно приказу штаба, он с кораблями прикрытия выдвинулся в южном направлении, следуя на полном ходу вслед японскому линкору, сокращая полетное время ударных самолетов. Теперь же эта самурайская махина изменила курс. Ему почему-то привиделось, как ребята на локаторах потеряли линкор, а тот снова отвернулся известных и неожиданно оказался перед авианосцем на дистанции стрельбы – из своего главного калибра, чудовищного калибра. Впрочем, быстро сделав некоторые расчеты, он усмехнулся, ругая себя за бурную и глупую фантазию. Выдуманная им ситуация невозможна. Уже невозможно. Королевский флот однажды допустил похожую оплошность к стыду, но это было в прошлой, казавшейся уже такой далекой войне. В 1940 году во время Второй мировой войны германские линкоры Шарнхорст и Гнейзенау отопили авианосец Глориус и два эсминца из королевских ВМС. Большее беспокойство у него вызывал широкий грозовой фронт, надвигающийся с северо-востока. Редкостная пакость. Ну-да его ребята справятся. Неприятный осадок остался у командира фрегата Сент-Альбанс после случая с избитым японским эсминцем. Пилот патрульного вертолета, кружащего вокруг болтающегося на волнах, выгоревшего Остова, докладывал, что на борту есть еще выжившие. По геликоптеру поначалу стреляли из стрелкового оружия, но прекратили. Потом вертолет ушел на дозаправку. Капитан фрегата еще издалека стал рассматривать противника в бинокль. Японский корабль представлял жалкое зрелище. Эсминец и до этого, наверное, отличался стремительным низким профилем, ныне словно распластался по воде. Были срезаны или искорежены все надстройки, дымовые трубы и мачты. Хаотичной паутиной свисали с бортов леера. Почерневшим от копоти металле зияли рваные дыры. Сколько американский офицер не вглядывался, не увидел ни одного, не то что разбитого орудия, даже намека на станину или покореженный ствол. «Видимо, поэтому уцелевшие из команды полили из личного оружия», — рассудил он. Остатки экипажа, на удивление, потушили все пожары, а может и горячь уже нечему было, лишь кое-где еще курился сизый дым, сбиваемый порывистым ветром. Сент-Альбанс подошел достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть подробности уже невооруженным глазом. На палубе японского корабля находилось от силы человек пять. Послышались крики, мелькнула сталь клинков. «На кой нам эти пленные?» чертыхнулся старшина морской пехоты из досмотровой команды. Поправив висящую на плече штурмовую винтовку, он взялся за свой бинокль. Святой Иисус, да они пьяные! В это время раздались приглушенные щелчки выстрелов. По-прежнему что-то кричащий и копотью азиат, поначалу размахивая маленькой бутылкой и клинком, вдруг отбросил пустую стекляшку в воду, выхватил пистолет и бегло разрядил всю обойму. Качка была приличная и пули с большим разбросом, даже не взвизгнув поблизости от англичан, ушли в небо. «Ах ты сука!» – старшина выхватил из-за плеча оружие, выпустил длинную очередь. «Этот попал!» Со стороны японского судна раздались громкие крики, два человека упали. «Отставить!» – закричал командир. «Сэр, неужели не видно? Они сдаваться не будут?» – в сердцах воскликнул старшина. «Мне что, вести своих ребят на их мечи или перебить им всем для начала ноги? Да едва мы ступим на борт, они подорвут судно!» «Стоп, машина!» — приказал командир и после небольшого раздумья. «Связь мне с командованием!» Однако решение японцев опередило радиоволны. «Господи!» — промолвил помощник капитана. Командир снова перевел взгляд на вражеский эсминец. Возможно, взрываться на израненном эсминце было уже нечему. Команда открыла кингстоны, вокруг борта заклокотала вода, медленно заглатывая покрытая копотью железо. Японцы стояли, высоко подняв клинки, нестроенно выкрикивая какой-то свой гимн. Нахмурил брови Тревор Сар. Все-таки японец поменял курс. И вся эта история, которая некоторым сначала казалась чуть ли не игрой, неприятно затягивается. А все эти идиоты штатские в министерстве. Сейчас нажжем горючки, накрутим ресурсы техники, а в оконцовке один черт потратимся на новейшие ракеты. Помимо того, что день угасал и вступала в права ненастная ночь. Люди будто взяли паузу, попридержав своих железных коней, летающих, водоплавающих, подводноплавающих, готовясь к неизвестному завтра, готовясь убивать и выживать. И его величество время взяло паузу, заглянув на десятки лет назад.